Второе. — Я знал, я знал! Татаров хлопнул ладонью по столу, и ложка громко звякнула в его тарелке. На них обернулись из-за соседних столиков. Смылась отдыхать, никого не предупредила. Надо будет у нее допытаться, когда вернется. Отчего она бросила машину в этом селе, как у Алабушева. Не дает мне покой этот вопрос. Хотела, чтобы ее угнали? На запчасти разобрали, что ли? Они сидели втроем в том же кафе, где впервые встретились с Бабкиным. Сергей пил кофе, кажется, уже пятую чашку за сегодняшний день, но кофе здесь варили отменный, он не мог упустить такую возможность. Илюшин заказал мороженое, и теперь под насмешливым взглядом Татарова десертной ложечкой собирал с белоснежного пика россыпь измельченных орехов. — Нужно все проверить! — в третий раз занудно повторил Сергей. — Ясное дело, — согласился Татаров. — Сейчас даем рвану к телефонистам. Они мою рожу узнают издалека. Каждый божий день к ним как на работу. Жалко, зарплату их не платят. — Компанию тебе можно составить? — спросил Сергей. — Само собой. — А ты, Макар Андреевич, чем займешься? — Еще не решил, — сказал Илюшин. — Мне не дает покоя вопрос. Почему Баренцева не позвонила, а прислала голосовое сообщение? Бабкин согласно кивнул. «Его тоже это занимало». «Ха! Это я тебе отвечу запросто!» Татаров поднял руку, привлекая внимание официантки. Не хотела нарываться на семейный скандал. Сидит она на морях, вся из себя расслабленная, не желает портить себе настроение, а сестра ж голосить начнет. «Начнет?» «Может». «Ну вот, зачем тратить нервы? Она нарочно сбежала подальше. Вот поэтому голосовое. Девушка, принесите еще порцию сметаны, пожалуйста». Официантка, улыбнувшись, ему ушла. Бабкин еще в прошлый раз заметил, что татаров вызывает у людей симпатию. Очень ценное качество для оперативника. Меньше минуты спустя она появилась, поставила керамическую плошку перед татаровым и сказала «пожалуйста, приятного аппетита» и снова улыбнулась. Но прежде чем уйти, взгляд задержала на Илюшине. — А вот и еще одно ценное качество, — хмыкнул он про себя. — Допустим, — согласился Макар. — А почему банковская карта нигде не засветилась? Они едут, видимо, на машине Горояна, останавливаются, покупают вино, заказывают еду в ресторанах. Она ходит в салон, чтобы сделать укладку или маникюр. Ей тридцать пять. Она в компании с любовником на семь лет моложе. У нее с собой странный набор вещей. Она собиралась в дикой спешке, как будто убегала, и обязательно пришлось бы что-то докупить. Маникюрные ножницы, ушные палочки, да что угодно. Почему она за пять дней ни разу не расплатилась картой? Татаров с веселым недоумением уставился на него. — Макар Андреевич, ты чего? Да они из постели не вылезают. Зачем ей маникюр-педикюр? Голову помыла уже, красотка. В ресторанах расплачивается Гороян, Он ей даже пять рублей вытащить не позволит. Может, они не едут никуда. Зависли в Ростове, отрываются по полной. Сорвало у тетки крышу, но...» «Не забывая о горе налички в сейфе», — поддержал оперативника Сергей. «Может, баринцевой нравится швыряться деньгами. Где-то, если ты расплачиваешься соналом, делают скидку и неплохую, а ушные палочки и вообще не нужны. По последним данным от ларингологов, уши чистить вредно» илюшин в раздумьях постучал ложечкой по креманке достал телефон и включил воспроизведение не беспокойся все в порядке я тут задержусь когда вернусь не могу пока сказать чмоки чмоки ленку целуй в коленку сергей с татаровым уже уехали макар вставил в уши наушники прослушивал раз за разом не беспокойся все в порядке не беспокойся Все в порядке.